«Я могу поехать с тобой». Логан шел за мной до самого пикапа. Это было шестое предложение помочь в поисках собаки Рэйчел, но Логану, как и остальным, я ответил отказом. «Не думаю, что она убежала далеко. Мы с Рэйчел справимся». Я забрался на водительское место и поморщился от боли, что пока не отпускала лодыжку. «Лучше присмотри за работой. За ними нужен глаз да глаз, иначе через пять минут они начнут стрелять друг в друга краской. Они ведь как дети». «Мне ли не знать?» Усмехнулся Логан, захлопывая за мной дверь. «Я ведь ваш лейтенант. Забыл. Звони, как только совсем разберетесь». Я помчался в сторону Хэзлвуда, притапливая педаль газа с удвоенной силой. Хорошо, что дорога была свободна в это время, и что я не попался на глаза копам, которые бы с радостью остановили лихача и выписали штраф. Только бы Рэйчел меня послушалась и не совала нос из квартиры. Скорее всего, Лола и правда просто вышла погулять, увидела, что дверь не закрыта, и почувствовала жажду приключений. Но шестое чувство, которое в последние дни взывало к себе все чаще, твердило другое. Эдвин Бенингтон зачем-то охотился за мной, пытался изрезать ножом, нападал уже дважды. И если бы он по каким-то неведомым причинам просто хотел убить меня, то давно бы это сделал, с его темным прошлым опуститься до убийства, расплюнуть. Только бы он не переключился на Рэйчел и не решил таким образом добраться до меня. Помучить нас обоих, довести до паники, заставить бояться собственной тени. От пекарни до квартиры Рэйчел 20 минут езды, но я примчался за 12. Спринтером взлетел по лестнице на третий этаж, хотя нога отзывалась болью на каждой ступеньке. Рэйчел распахнула дверь, едва я постучал и предупредил, что это я. — Ты не выходила? — Нет, была здесь, как ты и просил. Я почти ворвался в квартиру и прошелся по всем комнатам, словно свежий взгляд мог заметить собаку там, где ее уже искали. Рэйчел все это время следовала за мной. «Ладно, надо идти на улицу. Сперва осмотрим все этажи, поспрашиваем соседей. Из шестнадцати квартир на четырех этажах нам открыли лишь в семи. Кто-то приветливо, кто-то равнодушно, а хелый старичок из седьмой А и вовсе с прищуром подозрения». Но никто не встречал собаку, схожую по описанию с Лолой. Никто вообще не встречал никаких собак. Выйдя из подъезда, мы разделились. Рэйчел проверила дорогу вдоль домов и заглянула в переулки. А я прохромал в парк и исследовал аллеи. Бегуны, велосипедисты, любители пикников и мамы с маленькими детьми, несколько собачников. Подросток с мопсом в комбинезоне покачал головой. Старушка с лохматым созданием не видела собаку с черно-белым окрасом в коричневые пятна и распереживалась, что та потерялась. Мужчина с огромным догом в наморднике сказал, что гуляет здесь уже двадцать минут, но не видел ни Лолы, ни какой-нибудь другой собаки, разгуливающей в одиночку. «Ну что?» — подлетела ко мне Рэйчел с глазами полными надежды. «Пока глухо, но мы будем искать дальше». «Смотри, там ледьте!» — Рэйчел воодушевленно указала куда-то в конец Парисовой аллеи. «Надо спросить у нее!» И она резво помчалась к знакомой, которую я как-то повстречал в парке Глендовер, когда выгуливал Лолу. Я же не мог похвастаться такой же скоростью из-за растянутой лодыжки. Спасибо трем ублюдкам из переулка. Когда я, наконец, подоспел к Рэйчел, она уже вовсю расспрашивала Летти. Увидев меня, та удивилась. «А разве не вы выгуливали ее?» «Что?» Одновременно спросили мы с Рэйчел. «С чего вы взяли?» «Когда мы с Горди зашли в парк, я действительно увидела вдали Лолу». Рэйчел с надеждой оглянулась на меня и схватила за локоть. Я не стал просить ее ослабить хватку, хотя ее пальцы изжали меня так, словно вся сила Логана перешла к ней. «Она была с и вот я и решила, что это вы», — Лети кивнула на меня. «Не стала подходить, чтобы не беспокоить?» Теперь у меня не оставалось никаких сомнений в том, что Лола не сбегала. На уме виниловой пластинкой крутилось имя. Эдвин Беннингтон. «Что происходит?» Участливо ахнула Летти, перескакивая взглядом с меня на Рэйчел. Но та ничего больше не слышала, ухватилась за меня двумя руками и с ужасом заговорила. «Боже, Джек, ее что, кто-то похитил? Кто-то побывал у меня дома и увел ее? Что? Рэйчел, ты серьезно?» Встряла Летти, но оказалась проигнорированной. «Рэйчел, мы ее найдем, совсем разберемся». Я прижал ее к себе и обратился к собачнице. «Где вы их видели? Куда они пошли?» Летти указала вглубь парка, в сторону детской площадки, которую оккупировали орущие дети. Я забыл о лодыжке и развил скорость бегуна на длинные дистанции. Рэйчел, надо отдать ей должное, бежала так же быстро. Мы кружили вокруг того места, куда указала Летти, но видели только малышей, съезжающих с горки, бездарных мамаш, залипающих в телефоны и редких прохожих, которые спешили по делам, срезая через парк. «Видишь ее?» Нет. Если этот Беннингтон и правда вломился в квартиру Крейчел и забрал Лолу, вряд ли для того, чтобы прогуляться с ней по парку. «Я боюсь, Джек», — слезно проговорила Рэйчел, пока я сканировал глазами округу. «Зачем ее похищать? Зачем проникать ко мне домой? Кто этот мужчина?» Я задавал себе те же вопросы, но не мог на них ответить. Только на последний. Офицер Ортега нашел этот ответ. Осталось найти другой. «Зачем я понадобился Эдвину Беннингтону?» И тут мое сердце подскочило. Так подскакивает кривая сердечного ритма на мониторе пациента. Так подскакивает полуживое тело от разряда дефибриллятора. «Вон она!» Я едва сам мог поверить в то, что сказал. Но среди деревьев вдали мелькало трехцветное пятно. Оно неуверенно подбегало к каждому прохожему, но, принюхавшись, бежало дальше. Чтобы мне провалиться, если это была не Лола. Растерянная, напуганная, она беспорядочно металась от одного человека к другому, опускала нос к земле и ловила каждый нюанс запаха, лишь бы найти родной, лишь бы отыскать дорогу домой. Рэйчел была уже почти на грани истерики, когда увидела то же, что и я. Даже не подождав меня, она устремилась в сторону одинокой собаки. Я за ней. После сегодняшних крысиных бегов лодыжка еще напомнит о себе. Завтра я не встану с постели и буду стонать с пристрастием умирающего. Но это заслуженная цена за то, чтобы Лола вернулась домой. Чтобы не видеть страха в глазах Рейчел. — Лола! Лола! — вопила она как помешанная, размахивала руками и не сбавляла темп, и люди шарахались от нее. — Ко мне, девочка, я здесь! Знакомый голос показался собаке эхом с того света. Лола не поверила чуду и лишь подняла голову. Оглянулась по сторонам, пытаясь распознать, откуда звучит ее имя. А потом увидела свою хозяйку. Всего мгновение, и глаза загорелись, лапы напряглись и оттолкнулись от того места, на котором она зависла. Прохожие остановились понаблюдать за киношной сценой воссоединения, но этим двоим было плевать. Расстояние между ними сокращалось. Лола неслась так, что за ней разлетались клочья травы. Я поспевал как мог, но не стоит даже пытаться нагнать тех, кто несется на крыльях любви. Эти двое любили друг друга до одури. Никогда не видел, чтобы собака была так привязана к человеку и человек к собаке. Десять метров, пять, Лола оттолкнулась от земли и почти запрыгнула Рэйчел на руки. Стала скулить, визжать, лаять в лихорадке счастья, а Рэйчел заплакала от облегчения и радости. Две крайности одной и той же эмоции. Я бы мог уже не спешить, но мне тоже хотелось оказаться в центре этой пляски любви, погладить Лолу и убедиться, что она цела и невредима. «Хорошая моя!» — болтала Рэйчел без остановки. Впрочем, тискала и жмякала Лолу так же. «Все хорошо, мы нашли тебя. Что же с тобой сделали?» Не успев отдышаться, я присел на корточки. Лодыжка тут же отплатила болью, но я даже не поморщился. Руки стали шарить по шерсти собаки, поворачивая ее и так, и этак. Лола удивленно смотрела на двух идиотов, что крутят ее во все стороны, не понимая, что происходит, но покорно позволяла делать с собой что угодно. «Вроде цела, я не вижу ран». «И я?» — поддакнула Рэйчел. «Кто только посмел тронуть тебя. С ней все в порядке?» К нам подоспела Летти, таща Горди на поводке от самого начала парка. Она тоже слегка запыхалась, но была настолько огорошена, что и не замечала этого. «Вроде все хорошо». «Летти, вы разглядели мужчину, который был с Лолой?» Поднялся я с колен. «Думала, что это вы, поэтому особо не присматривалась. Пожалуйста, вспомните хоть что-то, любую мелочь. Ну, он был довольно далеко, высокий, широкоплечий, но не такой, как вы». Я попытался припомнить ширину плеч Беннингтона и сравнить с собой. Но как-то я не особо приглядывался к его фигурке, когда он молотил меня всеми своими конечностями. Лица я и вовсе не видела, он был в капюшоне. «Значит, самый главный признак, по которому можно было бы распознать Беннингтона, останется недоказуем. Скажи, Летти, что мужчина был лысым, все сошлось бы». «Этот мужчина...» — замялась Летти, пока Горди потягивал ее в сторону, мечтая подобраться к Лоли поближе. «Он пытался навредить Лоли. Прости, Рейчел, если бы я знала, я бы позвонила тебе или в полицию». «Все нормально, ты ни в чем не виновата. Кому ты звонишь?» «Тому, кто поможет во всем разобраться». Через несколько гудков голос детектива Ортеги прорвался сквозь динамик мобильника. «Слушаю. Детектив Ортега. Это Джек Шепард. Похоже, Эдвин Беннингтон снова объявился. Похоже, я оторвал офицера от трапезы, потому что он звучно проглотил что-то и поспешил спросить. Что он сделал?» «Это-то самое странное. Влез в дом к моей подруге Рэйчел Росс, вы с ней разговаривали в больнице, и выкрал ее собаку». «Собаку?» «Да, на первый взгляд звучало бредово, Да и на второй и третий тоже. Он с ней что-то сделал? К счастью, ничего. Какого-то мужчину видели вместе с собакой в парке, но он, похоже, ее отпустил. Довольно странно. Я скоро буду. Какой адрес у мисс Росс? Мы заверили Летти, что все хорошо, что она не виновата ни в чем, главное, Лола не пострадала. И потянулись домой, лишь бы поскорее попасть в безопасные родные стены. Вот только они больше не будут казаться безопасными пока Эдвин Беннингтон и его гвардия бродят поблизости. Рэйчел и Лола устроились на диване в обнимку, пока я делал то, что от меня хотел офицер Ортега. Искал точки соприкосновения, нащупывал связь. За всю службу мне не раз и не два угрожали. Обещали переломать ноги, раздробить кости, но это было давно, и ни к одной угрозе не был причастен этот Беннингтон. Я даже взял блокнот, чтобы записать все свои мыслишки, но он остался пустым. В дверь постучали и освободили от нудной работенки. Я представил офицеров Рэйчел. Ортега был, как всегда, учтив и добродушен, его же напарник, тот самый Скотт, был о себе слишком высокого мнения. Будучи на вторых ролях, он все же не раз пытался перебраться из массовки на большую сцену. От кофе гости отказались, а вот от удивительной истории ни в какую. Пересказав все, что случилось, мы с Рэйчел пережили все заново. Страх, панику, радость, что Лола дома. портега остался сидеть в кресле напротив нас, тогда как Скотт подошел к дверям и стал осматривать ручку, не прикасаясь к ней руками. «Нужно бы вызвать эксперта», — сказал он, высматривая признаки взлома. «Проникновение на лицо. Возле ключевого отверстия маленькие царапины». Когда я подошел к нему, он указал пальцем на тонкие кривые полосы, но не касался их и велел мне делать то же самое. «Вы и так уже смазали все возможные улики!» Не стоит ничего портить еще сильнее. Получив его кортеги Скотт набрал кому-то и назвал адрес Рэйчел, уведомив, что имеет место взлом. Бедная Рэйчел так побледнела, что стала похожа на снеговика, тающего на солнце. Общение с полицией я взял на себя. Она же лишь иногда поддакивала или вставляла слово. Но большую часть времени лежала к Лоли и следила за ходом беседы с пустыми глазами. «Та женщина из парка!» — заговорил Ортега, пока его напарник ошивался у дверей. — Она сумела разглядеть неизвестного? — Нет, тот был в капюшоне. — Ладно, ничего страшного. — Эксперт снимет отпечатки пальцев, — пояснил Ортега. — Раз в том, что дверь взломали, не остается никаких сомнений, попытаем счастье с отпечатками. Если они совпадут с теми, что мы нашли на ноже и вентиле подвала, то Эдвина Беннингтона появится куда как больше причин залечь на дно. Но почему вы его еще не арестовали? Как бы я не уважал офицера Ортегу, но промедление работы внутренних органов меня возмущало. Имя у них на руках. Что еще нужно? Мы явились в квартиру Беннингтона, но там никого не было. Хозяин сказал, что Беннингтон съехал с месяц назад, и он не знает куда. Квартиру давно сдают какому-то студенту. Неужели человек может так просто взять, съехать из квартиры и исчезнуть? Человек может многое, если захочет. Или не захочет. А Эдвин Бенингтон явно не хочет, чтобы его поймали. Разве он нигде не работает? Не пользуется карточками? В наше время за жизнью любого можно проследить. Но не за жизнью того, кто остается в тени, — подал голос Скотт, возвращаясь к нашему кружку выходного дня в гостиной, но оставаясь стоять. На имя Эдвина Бенингтона ничего нет. Он как призрак. Ни официальной работы, ни банковских операций. Он не брал кредиты, не покупал автомобиль. Давно не живет по предоставленному властям адресу. За полтора года — полный штиль. А его дружки? Попытался я прорубить другую тропинку в деле. Вы ничего о них не узнали? Единственная ниточка, за которую можно ухватиться, это те, кто сидел с ним в Паудер-Ривер. Я уже сделал запрос директору тюрьмы. Как только он вышлет мне имена тех, с кем якшался Беннингтон за решеткой, нужно будет, чтобы вы и мистер Хопс просмотрели фотографии, «Вы единственные видели их в лицо. Может, заметите сходство?» В наступившей тишине стало слышно, как кипит за окном жизнь, а в наших головах мысли. Полиция была в тупике. И если офицера Скотта это волновало ровно столько же, сколько пятно от горчицы на груди его формы, то Артега выглядел и впрямь пришибленным. Его мучила совесть за то, что он не в силах помочь нам. «И что нам теперь делать?» Рэйчел заговорила впервые с тех пор, как опустилась на диван с Лолой в руках. Собака сидела так смирно, что напоминала плюшевую. Незнакомцы ее не заботили, ведь рядом была любимая хозяйка. Просто сидеть сложа руки и ждать, когда они снова вломятся? А что, если в следующий раз они не оставят Лолу в живых? При звуке своего имени Лола протянула нечто вроде «ау» и снова уложила голову на колени Рэйчел. Та тяжело дышала, словно все еще не могла дышаться отбегать не по парку. Она боялась, и винить ее не в чем. Жила себе спокойно, пока в ее жизни не появился я. Теперь со мной ей было небезопасно, но еще опаснее без меня. «Я бы постарался выбить людей на охрану вашей квартиры, но...» Офицер замялся так, словно боялся обидеть нас. Ему было неловко за свою несостоятельность. «Боюсь, мне этого никто не позволит. Из квартиры ничего не взяли, вам не угрожали, а собака жива». Ортега мне нравился своей человечностью и сострадательностью. Но в этот момент злость на излишне непродуктивную работу стражей порядка взяла верх. — То есть мы должны жить себе дальше и ждать, пока Бенингтон не заявится снова? — вспылил я. — А если в следующий раз он не просто похитит собаку? Что если... — Джек. Рэчел опустила ладонь на мое плечо, призывая успокоиться, поумерить пыл и не срываться на единственном человеке, который хочет помочь. — Они делают, что могут. — Верно. «Извините», — выдохнул я. Одного касания и тихого голоса Рэйчел хватило для того, чтобы взять себя в руки. «Не извиняйтесь, я понимаю ваши опасения. Могу лишь сказать, что мы не опустим руки и будем искать Беннингтона. Завтра имена его тюремных товарищей будут у меня. С этого и начнем». Ортега поднялся и подал знак Скотту следовать за ним. «А пока я бы посоветовал перебраться в место понадежнее». Он предосудительно взглянул на взломанный замок куда нельзя проникнуть так же просто, как в вашу квартиру, мисс Росс. Вам есть где переждать?» Мой лофт затесался в район поприличнее Хэзлвуда. На каждом шагу установлены камеры, металлическая входная дверь была покрепче этой деревянной, а хозяин позаботился о том, чтобы установить сигнализацию. «Похоже, придется перебраться ко мне, пока все это не закончится». «Да, мы поживем пока у меня». «Я знал, что Рэйчел не станет возражать». Страх в ней был сильнее любви к своей квартирке, которую она снимала уже лет семь и к которой привязалась. Это была всего лишь квартира, не больше. — Отлично. Если что-то вспомните, сразу звоните. Если увидите что-то подозрительное, тоже. — Спасибо, офицер. — отозвалась Рэйчел, не вставая с дивана. И роль швейцара я взял на себя. Пожал руку полицейским и запер дверь. Вернулся к моим девочкам и слился с ними в комок нервов и переживаний. — Что же нам делать? Тихо спросила Рэйчел, прижимаясь щекой к моему плечу. «Для мужчины нет ничего ужаснее не знать, что делать дальше, не знать, как защитить тех, кого любишь. Из-за этого немудрено почувствовать себя бесполезным, никчемным, жалким подобием мужчины. Пока что мы можем сделать только одно — собрать твои вещи и поехать ко мне».